Флоренция. Понедельник, 8 ноября 1938 года и последующие дни. После дня и ночи, проведенных за рулем, Цугель подъехал к Флоренции. Он надеялся, что никогда больше сюда не вернется, но ситуация изменилась. Однако лишняя осмотрительность не помешает. Рано или поздно в Вевельсбурге зададут себе вопрос, с чего это он вдруг так неожиданно уехал, да еще в тот самый вечер, когда покончил с собой Герман Хайнц. Если тот успел предупредить, что рукопись у него, что вполне возможно, то, не найдя документа, кто-нибудь решит, что тут замешан Сугель. Хотя вряд ли кто поймет мотив. Гестапо и СС достаточно быстро бросятся в погоню, чтобы вернуть себе книгу. И единственной возможностью от них уйти будет Америка, о которой мечтал Вольпе. Но будут нужны деньги. И Демола их даст. Он поселился в безымянном отеле, который... Облюбовали артисты, заплатил за неделю вперед, наголо сбрил себе волосы и брови. Это был единственный доступный ему способ маскировки. Доехав на трамвае до центра, он сошел на улице Торнобуони в нескольких шагах от магазина Демола и представил себе, какое у того будет лицо, если он его узнает. Может, конечно, и напасть, но у Цугеля при себе был люгер. Он не так удобен, как Беретто, зато обладает большей убедительностью. А Демола надо было убедить, что речь идет только о деловой стороне вопроса, а не о личных обидах. Хотя мог бы и поблагодарить Цугеля, что тот не застрелил его тогда в Лугану. Он не выстрелил, повинуясь интуиции, и оказался прав, кому бы иначе он теперь перепродал книгу. А если он встретит Вольпе? Ничего не изменится, если, конечно, Вольпе будет молчать. Магазин никуда не делся. Только вместо имени Демола на выписке была написано «Книжная академия». Уже у входа лейтенанта обволокли запахи старинной бумаги, клея и какой-то смолы. — Добрый день. На встречу ему поднялся стриженный под бобрик человек с висевшими на шнурке очками. Лицо его было Цугелю незнакомо. — Я хотел поговорить с сеньором Демола. — Мне очень жаль, но доктор Демола больше не занимается этим магазином. Здесь теперь другой владелец. «А сеньор Вольп еще работает?» «Нет, извините, но сказать по правде, я такого даже не знаю». Цугель по свойственной ему привычке принялся лихорадочно соображать, но на ум ничего не приходило. Оба исчезли. Вот этого он не предусмотрел. Однако ответ пришел сразу и совершенно неожиданно. Сюда все еще приходит почта на имя доктора Демола. Кто-то ее забирает, и, видимо, относит ему, вот только не знаю, куда именно. Если хотите, можете оставить письмо. Спасибо, вы очень любезны. Это была та самая мысль, которая ему не доставала. Садитесь. Здесь, конечно, не очень удобно, но бумага и ручка всегда найдутся. Цугель тщательно запечатал конверт, надписал его и вышел. Струйки мелкого, нудного дождика потекли по безбровому лицу, как слезы. Противнее всего было ощущать бритый череп. Вода стекала с него за шиворот так быстро, что рубашка сразу намокла. В трамвае он попытался вытереть голову рукавом, но черная кожа мало подходила для этих целей. Надо поскорее избавиться от этого пальто. В нем он похож на немца или на итальянца, который, как мартышка, пытается подражать фашистам. Полные то страха, то зависти взгляда прохожих были более чем красноречивы. Стоит отказаться от этого символа, и подумать о каких-нибудь других. Об американском орле, например. В конце концов, обе птицы похожи, только у американского орла нет над головой короны и свастики. Едва Цугель вышел за дверь, человек в очках позвонил по телефону. Он здесь был. И оставил письмо для Джакума. Вскрой его. Что там написано? Воцарилось долгое молчание, потом послышалось, книга у него, Гавриил. Он собирается торговаться. Оставил свой адрес. Я же говорил, что надо надеяться. Я предупрежу Джакуму, он снова вступает в игру. В магазине радио продолжало во весь голос петь о любви, чередуя эти рулады с пылкими пассажами о преступлениях евреев. Все они сводились к тому, что всякое терпение не безгранично. рубеж уже перейден. Многие семьи спрашивали себя, в чем их вина, но были и такие, кто предполагал, что это старые грехи теперь выплывают из тени веков, как древнее проклятие, В тесном кругу Омеги не сомневались, что-то готовится, и это что-то достаточно быстро омрачит весь мир.